Глава 33. Марк. Она не забрала свои вещи, когда уехала. Верный признак того, что вернется. Как бы не так. Я позвонил ей в тот же день, но ее номер оказался недоступен. А потом еще раз и еще. Каждый раз слушал чертов механический голос, сообщавший, что телефон отключен. Я просто пил и звонил, раз за разом. Жених у нее был тот еще мудак но все равно отправил ее одной официально разорвать помолвку. Потому что видел каждый день ее затравленные, испуганные глаза. Маша постоянно ожидала чего-то страшного. Моя мышка давно выросла, но осталась такой же маленькой забитой девчонкой, которая терялась при серьезных проблемах и боялась буквально всего. Наивно я полагал, что ей пора повзрослеть, столкнуться лицом к лицу с проблемой и решить ее раз и навсегда. Ведь я не всегда смогу быть рядом. Вдруг произойдет несчастный случай. Жизнь непредсказуема, даже слишком. В глубине души я был уверен, что Маша вернется, когда отпускал ее. Но все оказалось не так. Я перестал звонить спустя несколько дней. Просто с головой ушел в работу, чтобы меньше вспоминать о предательстве. Вычеркнуть и забыть. Я собирался следовать этому плану ровно до момента, пока мой кабинет с грохотом и руганью не ввалилась тая. «У меня нет свободного времени, особенно для тебя». На секунду, оторвавшись от изучения бумаг, бросил я этой пигалице. Надо было уволить секретаршу, что-то она не очень исполняет свои обязанности. «Найдется!» Тая плюхнулась в кресло напротив моего стола и сдула смоленную прятку с лба. «Нам надо срочно ехать в Москву!» Я улыбнулся с иронией и вопросительно изогнул бровь. «Интересное начало» настолько интересные, что я даже бумаги отложил и откинулся назад, молча разглядывая сестру Маши. Говорить я не торопился, и это явно ее нервировало. Девушка поерзала на стуле, покусала губы и не выдержала. — Как ты не понимаешь? Маша не могла так просто исчезнуть, перестать отвечать на звонки и бросить должность. Она с таким боем выбивала себе возможность работать не в фирме отца. — Меня это не волнует. — качал головой и руки в замок. Маша бы никогда так не поступила с тобой. Я сказала ей сделать выбор. И она его сделала. Ты хочешь сказать, что она выбрала Эдуарда? От удивления Тая даже приподнялась с кресла. Он очень завидный жених. Просто подумала хорошенько и решила выбрать того, кто богаче и перспективнее. Вот уж бред какой! Возмущенно фыркнула она, складывая руки на груди. У меня много работы, Тая. Так что, если ты закончила, не смей задерживать». Отрезал я холодно и кивнул в сторону двери. «То есть вот такого ты мнения о своей любимой, да?» Закатываю глаза и качаю головой. «Она изначально приехала сюда за тобой. Ей было скучно и одиноко. Она ведь не привыкла жить одна. А тут я, давняя любовь. Вот она и поностальгировала немного. А потом опомнилась и укатилась к жениху». Свадьба ведь уже через месяц, надо готовиться. Нет, я знаю Машу, она бы никогда так не поступила. Для нее жизнь здесь намного дороже любых денег, уж поверь мне. Категоричная качнула головой Тая. Хотела сказать что-то еще, но на секунду отвлеклась на телефон. Пробежалась по экрану глазами, а после подняла на меня растерянный взгляд. Что такое? Против воли в голосе скользнуло беспокойство. «Свадьбу перенесли. Она через два дня». Обескураженно выдохнула Тая. В душу ядовитой змеей скользнуло разочарование и горечь. «Вот видишь, я оказался прав». Усмехнулся я невесело в ответ, пожав плечом. «Мама написала не приезжать на свадьбу и вообще не показываться». Хумура, сведя брови на переносице, произнесла Тая и упрямо тряхнула головой. «Мама даже не знала моего номера, слишком боялась засветить его отцу. Это неспроста. Хотя бы узнай, что и как. Марк, прошу». «Нет, Тая, все кончено, и наш разговор тоже». Она поднялась с кресла, обожгла осуждающим взглядом и направилась к двери. Только прежде чем выйти, не выдержала и обернулась. «А я думала, ты ее любишь. Знаешь, как в кино». Грустно хмыкнула она. Я устало откинулся на спинку кресла и потер переносицу. Хотелось напиться. Надраться так, чтобы разум отключился. Просто залить дыру внутри хоть чем-то и потушить эту чертову ревность, которая заставляла кровь кипеть. Все это время я старался силой удержать себя. Уговорить, что Маша просто выбрала не меня. А раз я ее люблю, то нужно наступить себе на горло и позвольте ей быть счастливой. С другим мужчиной. Раздраженно поднимаюсь и хожу по кабинету. — С каким мужчиной, черт возьми, с Эдуардом? Разве она сама не бежала от него, как от огня? Останавливаюсь возле окна и провожу ладонью по лицу. Какой же я идиот! Ревность и дурацкая обида настолько отравляли, что я отказывался видеть очевидные вещи, что я просто отпустил свою девочку в лапы к чокнутому женишку и папаше-монстру. Почему? Надеялся, что за эти годы Виктор Комаров изменился и послушает свою дочь? От злости на себя хочется разгромить черта в кабинет. Мышка ни за что бы не справилась одна. Пора исправлять все ошибки. Сначала надо вызволить Машу и только потом разбираться между собой. И надеяться, что она меня простит. — Лена, закажите билет на самолет в Москву на самый ближайший рейс. Распорядился я, нажав кнопку переговорного устройства. — Ну уж нет, мышка. Для начала мы с тобой увидимся. А уже потом решим, за кого и когда ты выйдешь замуж.